Глава 14. Друзья в нужде. То, как мисс Мэти безотлагательно начала менять свою жизнь, чтобы приспособиться к своему новому положению, послужило мне хорошим уроком, и, наверное, могло бы кое-чему научить и других. Едва мисс Мэти спустилась в кухню, чтобы поговорить с Мартой и сообщить ей о случившемся, я тихонько ускользнула из дома с письмом о Ге Дженкинсу и направилась к сеньоре узнать его точный адрес. Я взяла сеньоры слово «хранить все в секрете», но, впрочем, ей были свойственны военная краткость и сдержанность, и она всегда говорила очень мало, если не считать минут сильного душевного волнения. К тому же, что удваивала мою уверенность в безопасности этого секрета, сеньор уже настолько поправился, Кто подумывал через несколько дней покинуть Кренфорд и вновь отправиться в странствие вместе с женой маленькой Фебой. Собственно говоря, я застала его над большой черно-красной афишей, в которой перечислялись таланты сеньора Брунони и не доставала только названий того города, где он покажет их публике. И он и его жена были так поглощены вопросом о том, каким словам красные буквы придадут наибольшую эффектность, что прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось отвести сеньору в сторону и задать ей свой вопрос. Но перед этим у меня успели спросить несколько советов, и я разуверилась в мудрости своих ответов тотчас, едва сеньор высказал свои сомнения и доводы против. Наконец, я получила адрес, записав его на слух, и выглядел он очень странно. По дороге домой я бросила конверт в ящик и минуту стояла, глядя на деревянную крышку зияющей щелью, которая отделяла меня от письма, лишь мгновение назад зажатого в моих пальцах. Оно ушло от меня как жизнь безвозвратно. Ему предстоит качаться на океанских волнах, и, может быть, на нем останется след морской воды. И его повезут под пальмами, и оно пропитается всеми тропическими ароматами. Плачок бумаги, всего час назад такой знакомый и обыкновенный, отправился в путь в чуждые, неведомые страны за гангом. Но я не могла долго предаваться подобным размышлениям. Мне нужно было торопиться домой, чтобы мисс Мэтти меня не хватилось. Дверь мне отворила Марта с лицом, опухшим от слез. Едва увидев меня, она снова заплакала, вцепилась в мой локоть, втащила меня в переднюю и громко хлопнула дверью, спрашивая, правда ли то, что говорит мисс Мэти. «Я от нее никогда не уйду. Нет уж». Я ей так прямо и сказала, и еще сказала, что не знаю, как это она придумала отказать мне. Я бы на ее месте этого ни за что не сделала. Будто я такая же вертихвостка, как Рози, которая прослужила у миссис Фитцадом семь с половиной лет и вдруг польстилась на прибавку. Я сказала, что уж я-то мамоне так служить не стану. Я-то понимаю, когда у меня хорошая хозяйка, хоть она и не понимает, когда у нее хорошая служанка. «Но, Марта!» — начала я, когда она на мгновение смолкла, утирая слезы. «Нет уж, вы мне этих «но, Марта!» не говорите!» — огрызнулась она, рассердившись на мой назидательный тон. «Будьте же благоразумны!» «А вот не буду!» — объявила она, полностью обретая свой голос, который до тех пор приглушался всхлипываниями. Благоразумно всегда только то, что другие хотят сказать. А по мне я тоже ничего неразумного говорить не собираюсь. Да хоть бы и так. Я все равно все скажу и от своего слова не отступлю. У меня есть деньги в сберегательном банке, и платьев я себе нашила много, и от мисс Мэтти я не уйду. Нет уж, пусть она мне отказывает от места хоть каждый божий день. И Марта уперла руки в бока, точно бросая мне вызов. А я, по правде говоря, не знала, как мне ее переубедить, и к тому же чувствовала, насколько мисс Мэти, здоровье которой все больше слабело, нуждается в заботах этой доброй и преданной девушки. «Ну, — сказала я наконец, — спасибо, что вы хоть сну начали. Скажи вы опять «но», так я бы вас и слушать не стала. А теперь послушаю. Я знаю, как много потеряет мисс Мэти, расставшись с вами Марта. А я ей что говорила?» и о том, как она после сама же жалеть будет, — с торжеством ответила Марта. И все же у нее осталось теперь так мало, так ничтожно мало, что я не представляю, как она сможет вас кормить. Ей ведь и самой придется чуть ли не голодать. Я говорю вам про это, Марта, потому что считаю вас настоящим другом, милые мисс Мэтти. Но, как вы сами понимаете, ей такие разговоры были бы очень неприятны. По-видимому... Я нарисовала даже еще более черную картину, чем сама мисс Мэйти, потому что Марта опустилась на первый попавшийся стул и расплакалась в голос. Мы с ней стояли на кухне. Наконец она отняла передник от лица и, глядя прямо мне в глаза, спросила. Поэтому мисс Мэйти не пожелала сегодня заказать пудинг на обед. Она сказала, что ей не хочется сладкого и что вы с ней обойдетесь бараней котлеткой. Так я ее и послушала. Вы ей ничего не говорите, только я приготовлю для нее пудинг по ее вкусу, а заплачу за него сама. И вы уж приглядите, чтобы она его покушала. Человеку в горе всегда утешительно видеть на столе что-нибудь вкусненькое. Я обрадовалась, что энергия Марты нашла непосредственный и практичный выход в сотворении пудинга, так как это позволило отложить бурный спор о том, оставит ли она службу мисс Мэтти или нет. Марта надела чистый передник, готовясь отправиться в лавку за маслом, яйцами и всем прочим, что могло ей потребоваться. Она не желала ни крошки взять из домашних запасов, а потому сняла с полки старый чайничек, в котором хранились ее расхожие деньги, и отсчитала нужную сумму. Мисс Мэтти, когда я вошла к ней, была очень тихой и печальной, но вскоре она уже пыталась улыбаться ради меня. Мы решили, что я напишу отцу и попрошу его приехать и посоветовать, как и что делать дальше. После того, как письмо это было отправлено, мы начали обсуждать планы будущего. Мисс Мэтти намеревалась снять одну комнатку, взять с собой столько мебели, сколько потребуется, чтобы ее обставить, а остальное продать и тихонько существовать на то, что будет оставаться после уплаты квартирной хозяйки. «Меня это не удовлетворило». Я лилейла более чистолюбивые замыслы и принялась обдумывать, каким образом пожилая женщина, получившая то образование, которое давали девицам полвека назад, могла бы зарабатывать себе на жизнь или хотя бы пополнять свой скудный доход, не утрачивая при этом касты. В конце концов, я отбросила это последнее условие и все-таки была не в силах вообразить, что такое могла бы делать мисс Мэдди. Разумеется, первой моей мыслью было преподавание. Если бы мисс Мэтти могла хоть чему-то учить детей, это позволило бы ей проводить много времени в обществе шаловливых крошек, которых она так любит. Я перебрала в уме все ее таланты. Как-то она говорила, что могла бы сыграть на фортепиано «А, водиреш, маман!» Но это было очень-очень давно, и «Призрачная тень былых музыкальных успехов» исчезла бесследно уже много лет назад. Точно так же, когда-то она умела очень ловко сводить узоры для решелье. Она отмечала фистонные дырочки, прикладывая кусок фольги к образчику и прижимая их к оконному стеклу. Но этим исчерпывались ее достижения в рисовании, и я решила, что их будет явно недостаточно. Не лучше обстояло дело и с теми основами солидного английского образования — рукоделием и употреблением глобуса, в которых наставляла своих питомец директриса пансиона для благородных девиц, куда все кренфордские торговцы посылали своих дочерей. Зрение мисс Мэти ослабело, и я опасалась, что она не сможет сосчитать нитки в узоре или верно подобрать разные оттенки шерсти для лица королевы Аделаиды, наверное, подданических ковриках, которые в то время было модно вязать в Кренфорде что же до употребления глобуса, то я сама никогда не могла уяснить, зачем это нужно, а потому не мне было судить, способна ли мисс Мэтти преподавать этот предмет. Однако мне представлялось, что экваторы, тропики и прочие таинственные круги были для нее весьма и весьма воображаемыми линиями, и что в знаках Зодиака она видела только остатки черной магии. Искусство же, в которых она, по ее собственному мнению, особо отличалась, исчерпывались изготовлением жгутиков для зажигания свечей, которые она вырезала из цветной бумаги, придавая им форму перьев и вязанием изящнейших подвязок. Однажды, получив подарок особенно красивую пару, я сказала, что испытываю большой соблазн уронить одну из них на улице, чтобы ею могли полюбоваться и другие люди. Но это маленькая шутка, совсем-совсем маленькая так оскорбила ее понятие о приличиях и вызвала такие искренние и такие серьезные опасения, как бы в один прекрасный день искушения не оказалось слишком сильным, что я от души пожалела о своих легкомысленных словах. Подношение этих искусно связанных подвязок, букетика ярких жгутиков или карточной колоды, по-особому обмотанной шелком для вышивания, как все знали, свидетельствовала об особом расположении мисс Мэти. Но станет ли кто-нибудь платить за обучение своих детей подобным искусствам? А главное, станет ли мисс Мэтти продавать за презренный металл умение изготовлять пустячки, дорогие тем, кто ее любил? Мне пришлось смириться и снизойти до чтения письма и четырех правил арифметики. Но читая утром вслух главу из священного писания, мисс Мэтти всегда откашливалась перед длинными словами и мне представлялось сомнительным, чтобы она могла одолеть главу с родословной, сколько бы она ни кашляла. Почерк у нее был прекрасный и очень изящный, зато правописание... Она словно считала, что чем оно фантастичнее и чем больше затруднений ей доставляет, тем больше уважения она выказывает своему адресату. Во всяком случае, слова, написанные без единой ошибки в письме ко мне превращались в подлинные головоломки, когда она писала моему отцу. Нет, не было ничего, в чем она могла бы наставлять подрастающее поколение крэнфордцев. Разве что они с охотой и прилежанием попробовали бы научиться у нее терпению, смиренной кротости, доброте и умению тихо довольствоваться тем малым, что было ей дано. Я ломала и ломала голову до той минуты, пока Марта, вся опухшая от слез, не объявила, что обед подан. У мисс Мэтти были свои маленькие привычки, которые Марта обыкновенно считала пустыми капризами, не стоящими ее внимания, детскими фантазиями, от которых 58-летней старушке пора было бы избавиться. Но сегодня Марта не забыла ни о чем. Хлеб был нарезан стой немыслимой степенью совершенства, которую, как помнилась Мисмети, предпочитала ее матушка, а занавеска на окне была задернута так, что совсем скрывала от взгляда глухую стену соседней конюшни, но не заслоняла ни единого листочка на тополе, одевавшемся в нежный весенний наряд. К Мисмети Марта обращалась тем тоном, который эта верная, но грубоватая служанка обычно приберегала для маленьких детей. Я еще ни разу не слышала, чтобы она так говорила со взрослыми. Я забыла предупредить мисс Мэтью о пудинге и опасалась, что она не воздаст ему должного, так как у нее в этот день совсем не было аппетита. А потому, воспользовавшись минутой, когда Марта унесла жаркое, я посвятила мисс Мэтью в эту тайну. Ее глаза наполнились слезами, и она не могла вымолвить ни слова удивления или восторга, когда Марта вернулась, гордо неся перед собой пудинг, которому с неподражаемым искусством была придана форма льва-кушан. Лицо Марты сияло, и она поставила блюдо перед Мисмети Мэтти с торжествующим «Вот!». Мисмети Мэтти хотела поблагодарить ее и не смогла. Тогда она взяла руку Марты и ласково ее пожала, отчего Марта расплакалась, да и я с трудом сохранила необходимое самообладание. Марта выбежала из комнаты, а мисс Мэти пришлось раза два откашляться, прежде чем она смогла заговорить. Наконец она сказала, «Как мне хотелось бы сохранить этот пузинг под стеклянным колпаком, милочка!» Образ льва-кушан с глазками и изюминками, вознесенного на почетное место в середине каминной полки, так подействовал на мою взбудоражную фантазию, что я начала смеяться, несколько удивив мисс Мэтти. «Правый, милочка, мне приходилось видеть под стеклянными колпаками и куда более некрасивые предметы», — заметила она. Я также их видела. Много и часто а потому я придала своему лицу серьезное выражение. И тут же чуть не расплакалась, после чего мы обе принялись за пудинг, который правда был удивительно вкусным. И все-таки каждый кусочек застревал у нас в горле. Так полны были наши сердца. Нам надо было многом подумать, а потому в послеобеденные часы мы почти не разговаривали, и они прошли очень спокойно. Но когда Марта принесла чайный прибор, меня осенила новая мысль. «А почему бы, мисс Мэтти, не начать торговать чаем? Почему бы не стать агентом индийской чайной компании, существовавшей в те годы?» Я не могла обнаружить в этом плане никаких темных сторон, а преимуществ он сулил много, конечно, при условии, что мисс Мэтти согласится снизойти до столь плебейского занятия, как торговля. Чай не был ни сальным, ни липким, что было важно, так как мисс Мэти не переносила ничего сального и липкого. Для него не потребуется витрины. Правда, без небольшой благородной дощечки с указанием, что ей дано разрешение торговать чаем, обойтись будет нельзя, но, наверное, дощечку эту удастся прибить так, чтобы ее никто не видел. К тому же чай легок, и мисс Мэти будет нетрудно снимать его с полок. Против моего плана было только одно возражение. Он включал необходимость покупать и продавать. Я рассеянно отвечала на вопросы, которые мисс Мэтти задавала мне почти столь же рассеяно, как вдруг мы услышали тяжелые шаги на лестнице и тихий шепот под дверью, которая вдруг приоткрылась и тотчас опять захлопнулась точно под воздействием невидимой силы. Потом в гостиную вошла Марта, таща за собой высокого широкоплечего молодца, совсем багрового от смущения, которое заставляло его то и дело приглаживать волосы. — С вашего разрешения, сударыня, это всего только Джем Хирн, — объяснила Марта. Она так запыхалась, что, видимо, ей пришлось приложить некоторые физические усилия, прежде чем она преодолела его нежелание вступить в аристократические пределы гостиной мисс Матильды Дженкинс. «И с вашего разрешения, сударня, он хочет сейчас же обвенчаться со мной. И с вашего разрешения, сударня, нам надо бы подыскать себе жильца, кого-нибудь тихого и спокойного, чтобы свести концы с концами. А уж дом мы выберем самый удобный». «И, милая мисс Мэтти, уж простите меня за дерзость, только не согласились бы вы поселиться у нас. Джем этого хочет не меньше меня». «Что ж ты молчишь, дуралей?» — вполголоса Джему. «Мог бы и подакнуть мне» но все равно очень этого хочет, верно ведь, Джем? Только, видите ли, он немножко ошалел, что ему приходится говорить с благородной дамой. «Да не в том дело», — перебил ее Джем, «а просто ты меня совсем ошарашило. Я ж вовсе не думал жениться так вот в один присест. Ну, я такой спешки, и правда ошалеть можно». «Я вовсе не против, сударыня». Это было адресовано мисс Мэти. «Да только Марта, если уж что, заберет в голову, так, чтобы сразу было по ее». «А женить бы, сударня, женить бы мужчине предел кладет, можно сказать. Ну, а как дело будет кончено, я и сам, пожалуй, спасибо скажу». «С вашего разрешения, сударня, заявила Марта, которая дергала его за рукав, толкала локтем и еще по-всякому старалась заставить замолчать. «Не надо его слушать, он сейчас опомнится». «Да ведь вчера вечером он от меня не отставал, когда, да когда мы поженимся, и только пуще уговаривал, как я сказала, что пока ни о чем таком и думать не хочу». Ну, вот он от радости и растерялся немножко. «А насчет того, чтобы взять жильца, так ты, Джем, этого не меньше меня хочешь, сам ведь знаешь». Новый удар локтем под ребра. «Само собой, если мисс Мэтти согласится поселиться у нас, а так нужно мне очень, чтобы в доме чужой народ толокся» объявил Джем весьма нетактично, что, как я заметила, совсем вывела Марту из себя. Ведь она изо всех сил старалась представить дело так, будто бы они мечтают о жильце, и мисс Мэтти сделает им большое одолжение, дав согласие поселиться у них. Что до мисс Мэтти, то они вергли ее в полную растерянность. Принятое имя, а вернее говоря, Марты, и решение тотчас вступить в брак ошеломило ее и совсем заслонило план Марты. «Брак — вещь очень серьёзная, Марта!» — начала она. «Что верно, то верно, сударыня!» — изрёк Джем. «Но не то, чтобы я что имел против Марты!» «Тут ты мне проходу не давал, чтобы я скорее согласилась пойти за тебя!» — заявила Марта вся красная и готовая расплакаться от досады. «А теперь срамишь меня перед хозяйкой!» «Да что ты, Марта, ладно тебе! Только человеку нужно и дух перевести!» сказал Джем пытаясь взять ее за руку, но это ему не удалось. Тогда, заметив, что она обиделась гораздо сильнее, чем ему казалось, Джем, видимо, постарался собраться с мыслями и с прямодушным достоинством. За десять минут до этого я бы ни за что не поверила, что он может так выглядеть, сказал, повернувшись к мисс Мэтти. — Сударыня, вы ведь понимаете, что я не могу не уважать тех, кто был добрым с Мартой. «Я же с самого начала думал, что она будет моей женой, только попозже, а она всегда твердила, что добрее вас никого на свете нет. И хоть если по чистой совести сказать обыкновенные жильцы мне ни к чему, но, коли вы, сударь, не окажете нам честь поселиться у нас, то уж Марта все сделает, чтобы вам было хорошо, а я постараюсь поменьше попадаться вам на глаза. По-моему, это самое лучшее, что может сделать такой неотесанный парень, как я». Мисс Мэтти то и дело снимала очки, протирала их и снова надевала. Однако она сумела сказать только следующее. «Пожалуйста, из-за меня не торопитесь жениться. Пожалуйста. Ведь брак — это такая серьезная вещь». «Но мисс Матильда обдумает ваше предложение, Марта», — сказала я, так как оно показалось мне очень заманчивым, и я не хотела, чтобы его отвергли без размышлений. И во всяком случае ни она, ни я не забудем вашей доброты? И вашей тоже, Джем. Что верно, то верно, сударня. Я ведь о чистого сердца говорил, хотя немножко и растерялся, что вот так прямо и женюсь, и, может, что и не так сказал. Вообще-то я не прочь, только мне время нужно, чтобы попривыкнуть. Ну так чего же ты, Марта, плачешь и дерешься, чуть я к тебе подойду? Последнее было произнесено сотовочи в полголоса и заставило Марту выскочить из комнаты, чтобы ее возлюбленный мог догнать ее и утешить. А мисс Мэтти опустилась на стол и расплакалась, объяснив за тем, что столь скорый брак Марты ее поразил, и она никогда себе не простит, если бедняжка поторопилась из-за нее. «Боюсь, я больше жалела Джема», Но и мисс Мэтти, и я вполне оценили доброту честной пары, хотя почти ничего об этом не сказали, а заговорили о неожиданностях и опасностях, которыми чреват всякий брак. На следующее утро, в очень ранний час, я получила записочку от мисс Пул, сложенную так хитро и запечатанную столькими печатями, чтобы сохранить тайну, что я порвала ее прежде, чем мне удалось ее вскрыть. А когда я добралась до самой записки, то так и не сумела толком понять, о чем идет речь. Столь сложным и изоповским был ее язык. Однако я разобрала, что мисс Пул ждет меня у себя в одиннадцать часов утра. Число одиннадцать было написано и буквами, и цифрами, а утра подчеркнуто дважды. Словно без этого мне могло бы прийти в голову посетить ее в одиннадцать часов вечера, хотя весь Кренфорд имел обыкновение крепко спать уже в десять. Вместо подписи стояли инициалы Миспул в обратном порядке: П. Э. Но поскольку Марта вручила мне записку с наилучшими пожеланиями от Миспул, гадальщика для того, чтобы узнать от кого она не требовалась, и если имя отправителя нужно было сохранить в тайне, оставалось только радоваться, что я была одна, когда Марта принесла мне эту записку. Я явилась к Миспул в назначенный час. Дверь мне открыла ее маленькая горничная Бетти, наряженная по-воскресному. Точно этот будний день должен был ознаменоваться каким-то великим событием. И гостиная наверху тоже была убрана соответственным образом. На столе, накрытом лучшей карточной скатертью из зеленого сукна, стоял письменный прибор. На шкафчике покоился поднос с графинчиком, только что налитой настойки из первоцвета, и бисквитами дамские пальчики. Сама Миспул Пул была в парадном туалете, словно готовилась к приему визитеров, хотя еще и не пробила одиннадцать. В уголке гостиной тихо плакала миссис Форестер, и мой приход как будто послужил сигналом для новых слез. Не успели мы поздороваться со зловещей таинственностью, как в дверь снова постучали, и в гостиную вошла миссис Фитц-Адам, совсем багровая от быстрой ходьбы и волнения. По-видимому, больше миспул Пул никого не ждала так как она произвела несколько действий, свидетельствовавших о намерении приступить к делу. Помешала в камине, открыла и закрыла дверь, откашлялась и высморкалась. Затем она усадила нас вокруг стола таким образом, чтобы я оказалась напротив нее и в заключении спросила меня, действительно ли справедливо, как она опасается, печальная новость о том, что мисс Мэтти лишилась всего своего состояния. Разумеется, ответить на это я могла только одно и мне еще не приходилось видеть такого безыскусственного сочувствия, какое появилось на трех обращенных ко мне лицах. «Ах, как мне хотелось бы, чтобы миссис Джеймисон была здесь!» произнесла миссис Форестер, нарушая общее молчание, но, судя по выражению лица миссис Фицадом, она отнюдь не разделяла этого желания. «Но и без миссис Джеймисон...» сказала мисс Пул с легчайшим оттенком оскорбленного достоинства в голосе, мы, кренфордские дамы, собравшиеся в моей гостиной, можем принять некоторые решения. Мне кажется, никто из нас не обладает тем, что именуется богатством, хотя мы все располагаем приличным состоянием, достаточным для элегантного и утонченного вкуса, который в любом случае пренебрег бы вульгарным выставлением на показ своих денежных средств. Тут мисс Пул, как я заметила, бросила быстрый взгляд на зажатую в ладони карточку, на которой, я полагаю, она набросала кое-какие заметки. — Мисс Смит, — продолжала она, обращаясь ко мне, — все присутствующие звали меня попросту Мэри, но случай был торжественный. Я побеседовала частным образом, посвятив этому вторую половину вчерашнего дня с этими дамами о несчастье, постигшим нашего общего друга. «И мы все единодушно согласились, что по мы обладаем чем-то сверхнеобходимого. Для нас будет не только исполнением долга, но и радостью, истинной радостью Мэри». Ее голос на этом месте прервался. Она была вынуждена протереть очки, прежде чем продолжать оказать посильную помощь ей, мисс Матильди Дженкинс. Однако, принимая во внимание деликатное чувство щепетильной независимости, присущее каждой утонченной женской натуре, тут она, несомненно, вновь обратилась к своей карточке, мы желали бы внести свою лепту в тайне и скрыто, дабы не оскорбить чувство, мной выше упомянутого. И цель, которую мы имели в виду, приглашая вас сюда сегодня утром, такова. Считая вас дочерью то есть, по элику, ваш батюшка пользуется ее доверием во всех финансовых делах, мы предположили, что, посоветовавшись с ним, вы могли бы изыскать способ, с помощью которого нашу лепту удалось бы представить, как законную сумму, каковую мисс Матильде Дженкинс положено получать от... Вероятно, ваш батюшка, зная, куда она вкладывала свои деньги, сможет заполнить этот пробел». Мисс Пул закончила свою речь, и обвела присутствующих взглядом, ожидая знаков одобрения и согласия. «Я изложила то, что вы имели в виду, милостивые государыни, не так ли? А теперь, пока мисс Смит будет обдумывать свой ответ, разрешите предложить вам небольшое угощение». Я не смогла ответить почти ничего. Мое сердце переполняла такая благодарность за их доброту и заботливость, что для нее у меня не было слов. А потому я пробормотала что-то вроде того, что я передам сказанное мисс Пул моему отцу, и что если удастся что-нибудь устроить для милой мисс Мэти, тут я окончательно утратила власть над собой, и меня пришлось отпаивать стаканчиком настойки из первоцвета, прежде чем мне удалось совладать со слезами, которые я подавляла уже третий день. А хуже всего было то, что и они тоже дружно заплакали. Плакала даже мисс Пул, хотя она сотни раз повторяла, что дать волю своим чувствам в чьем-либо присутствии значит выказать непростительную слабость и неумение сдерживаться. Ее слезы сменились досадой на меня за то, что я подала им дурной пример, а к тому же, я полагаю, она рассердилась, что я не сумела ответить на ее речь такой же речью. Зная заранее, что будет сказано, и запиши я на карточку подходящие слова для выражения тех чувств, которые, по-видимому, могли пробудиться в моем сердце, я попыталась бы сделать то, чего она хотела. Теперь же, когда мы справились со своим волнением, первой заговорила миссис Форестер. «Среди друзей я могу признаться, что я, нет, не то чтобы бедна, но и не богата, о чем жалею и за милой мис Мэтти» но с вашего разрешения я напишу, сколько я могу дать и запечатаю. И поверьте, поверьте, милая Мэри, я хотела бы, чтобы это было больше. Тут я поняла, зачем были приготовлены чернила, перья и бумага. Все они написали, сколько могут давать в год, каждая на своем листке, расписались и с таинственным видом запечатали листки. Если их предложение будет принято, Мой отец, обещав хранить все в секрете, получал право заглянуть в листки. Если же нет, их следовало вернуть невскрытыми тем, кто их писал. Когда эта церемония завершилась, я встала, собираясь уйти, но тут оказалось, что каждый из них хотела поговорить со мной наедине. Мисс Пул задержала меня в гостиной, чтобы объяснить мне, почему она в отсутствии миссис Джеймисон позволила себе возглавить это движение, как ей угодно было выразиться, а также для того, чтобы уведомить меня, что из надежных источников ей стало известно, что миссис Джеймисон возвращается домой в сильном негодовании против своей свойственницы, которой придется немедленно покинуть ее дом и, если она не ошибается, возвратится в Эдинбург сегодня же вечером. Разумеется, она не могла рассказать об этом в присутствии миссис Фицадом, тем более, что, по ее мнению, помолвка леди Гленмайер с мистером Хогинсом не выдержит грозного неудовольствия миссис Джеймисон. В заключении мисс Пул заботливо расспросила меня о здоровье мисс Мэтти, и на этом моя беседа с ней закончилась. Спустившись вниз, я обнаружила, что у двери столовой меня поджидает миссис Форестер. Она поманила меня внутрь, закрыла дверь и попыталась что-то мне объяснить, но, по-видимому, тема эта была чрезвычайно щекотливой, и я уже начала была отчаиваться, решив, что так никогда и не пойму, в чем, собственно, дело. Наконец, бедная старушка выговорила роковые слова, трепеща так, словно она созналась в неслыханном преступлении. Она открыла мне, на какие крохи, на какие жалкие крохи она существует признание это было вырвано у нее опасениями, как бы мы ни подумали, будто ее любовь и уважение к мисс Мэтти измеряются той незначительной суммой, которая названа в ее записке. А ведь эта сумма, отдаваемая с такой охотой, составляла более двадцатой части того дохода, на который миссис Форестер должна была жить, содержать дом и маленькую служанку, как подобает урожденный Тирал. Когда же весь этот доход не достигает фунтов, отказ от двадцатой его части означает необходимость многого себя лишать и приносить жертвы, пусть ничтожные и незаметные на взгляд света, но имеющие иную цену в некой учетной книге, про которую мне доводилось слышать. «Ей так хотелось бы быть богатой», — сказала она и продолжала повторять это, вовсе не думая о себе, одвижимая лишь грустным, неосуществимым желанием надежно оградить мисс Мэтти от нужды. Я довольно долго успокаивала ее, а когда, наконец, вышла из дома мисс Пул, меня перехватила миссис Фитцадам, которая тоже хотела доверить мне секрет, но противоположного характера. Она побоялась записать столько, сколько могла и хотела бы дать. Она сказала, что не осмелилась бы взглянуть мисс Мэтью в глаза, если бы допустила подобную дерзость. «Мисс Мэти, продолжала она, — «я ведь думала, что лучше нее барышней на свете нет, в те дни, когда я была простой деревенской девчонкой и возила в город яйца, масло и всякую такую всячину. Папенька, хотя был зажиточным, всегда посылал меня туда, как прежде маменьку». И я каждую субботу отправлялась в Кренфорд, торговала, узнавала цены, ну и все такое. И вот помню, как-то повстречала я мисс Мэтья на дороге, которая ведет в Комхерст. Она шла по тропинке, которая проложена повыше дороги. Ну, вы знаете, а рядом с ней ехал верхом какой-то джентльмен и что-то ей говорил. А она смотрела на букетик цветов, которые собрала, обрывала у них лепестки и, по-моему, плакала. Она прошла мимо меня, но потом обернулась и побежала за мной, чтобы справиться. И так сердечно о моей бедной маменьке, которая лежала тогда на смертном одре. А когда я расплакалась, она взяла меня за руку и стала утешать. А ведь ее дожидался этот джентльмен, и на сердце у нее бедняжки видно было нелегко. И я еще тогда подумала, какая это честь, что со мной так ласково разговаривает дочка городского священника, которая бывает в гостях в Арли-Холли. С той поры я навсегда ее полюбила. Хоть, может, это и была с моей стороны большая смелость. Но если бы вы могли придумать способ, чтобы я дала больше остальных, и никто про это не узнал, я была бы очень вам признательна, деточка. И мой брат будет только рад лечить ее без всякой платы. Ну и лекарства там, или пиявки. Я знаю, что он и ее милость. Вот уж не думала я, деточка, в тот день, про который вам рассказывала, что стану заловкой титулованной дамы, Готовы для нее сделать что угодно. И мы все тоже. Я сказала ей, что нисколько в этом не сомневаюсь, и обещала все, что она хотела, так как торопилась домой к мисс Мэтти, у которой были все причины встревожиться, ведь я покинула ее на два часа и не могла бы объяснить, зачем. Однако она не заметила, сколько прошло времени, так как была занята бесчисленными приготовлениями, предварявшими решительные события — отказ от дома. Эти хлопоты, несомненно, были для нее облегчением, ведь по ее словам стоило ей задуматься, как она вспоминала бедного фермера с ничего не стоящей пятифунтовой бумажкой и чувствовала себя очень нечестной. Но если это тягостно для нее, то какие же муки должны испытывать директора банка, которые, конечно, знают о несчастьях, вызванных его крахом, куда больше, чем она? Я почти рассердилась на нее за то, что она делила свое сочувствие между директорами, по ее мнению, они терзались невыносимыми угрызениями совести из-за того, что так скверно распорядились деньгами других людей и теми, кто пострадал, подобно ей самой. Она даже полагала, что бедность — более легкое бремя, чем угрызение совести, но я про себя подумала, что директора банка вряд ли с ней согласятся. На свет были извлечены семейные реликвии, чтобы установить их денежную стоимость, которая, к счастью, оказалась незначительной. Право не знаю, как бы мисс Мэтти в противном случае нашла в себе силы расстаться с обручальным кольцом своей матери, с нелепой булавкой, которой ее отец уродовал свою жабу, и с прочим. Тем не менее мы рассортировали их согласно их стоимости, и когда на следующее утро приехал мой отец, мы были готовы к разговору с ним. Я не собираюсь докучать вам подробностями, в частности, потому что тогда я не понимала того, чем мы занимались, а теперь ничего не помню. Мисс Мэтти и я согласно кивали, знакомиться со счетами, планами, отчетами и разными деловыми документами, хотя, как я глубоко убеждена, не понимали в них ни слова. Мой отец обладал превосходным деловым умом и решительностью, а потому стоило нам задать самый пустяшный вопрос или выразить малейшее недоумение, он отрывисто восклицал. «Э, э! Но это же ясно как божий день! Что вы хотите возразить?» А поскольку мы не понимали, что он предлагает, нам было трудно высказать наше возражение, тем более что мы вовсе не были уверены, есть ли они у нас поэтому Мисметти Мэтти вскоре впала в состояние нервной покорности и при каждой паузе произносила «да-да» или «конечно», требовалось ли это или нет. Однако, когда я, подобно хору, подхватила решительно так, произнесенной Мисметти Мэтти трепетным, исполненным сомнения голосом, отец мгновенно обернулся ко мне и спросил «Ну что тут решать?» «И право же я и по сей день этого не знаю». Однако мне следует упомянуть, что он приехал из Драмбла помочь мисс Мэтти, когда его собственные дела находились в довольно тяжелом положении, и каждая минута была у него на счету. Затем мисс Мэтти оставила нас, чтобы распорядиться насчет завтрака, разрываясь между желанием приготовить для моего отца какое-нибудь вкусное и изящно сервированное блюдо и убеждением, что теперь, лишившись всех своих денег, она не имеет права на подобные желания. И я рассказала ему о совещании кренфордских дам у мис Пул. Пока я говорила, он то и дело проводил рукой по глазам, а когда я сообщила ему, как Марта просила мис Мэтти поселиться у них с Джемом, он отошел от меня к окну и принялся барабанить пальцами по подоконнику. Затем он внезапно обернулся и сказал Видишь, Мэри, как безыскусственная доброта всюду завоевывает себе друзей. Черт возьми! Какую проповедь мог бы я сказать об этом, будь я попом? А так у меня выходит что-то бессвязное. Ну, конечно, ты понимаешь, что я хотел бы сказать. После завтрака мы с тобой пойдем погулять и обсудим эти планы подробнее. Тут как раз был подан завтрак. Горячая, сочная баранья отбивная и ломтики нарезанного и поджаренного ростбифа. Все это было съедено до последнего кусочка к большому удовольствию Марты. Затем отец без обиняков сказал мисс Мэтти, что хочет поговорить со мной с глазу на глаз, и потому пойдет прогуляться и посмотреть старые места, а я потом и сообщу, какой план нам представляется наилучшим. Перед тем, как мы ушли, мисс Мэтти отозвала меня в сторону и сказала, «Помните, милочка, я осталась последней, то есть я хочу сказать, что никому не будет неприятно, чем бы я ни занялась» а я готова взяться за любую полезную и честную работу. И мне кажется, если Дебора и узнает там, где она сейчас, ей не будет так уж горько, что я больше не могу считать себя принадлежащей благородному сословию. Видите ли, милочка, ей ведь будет известно все. Только скажите мне, что я могу делать, чтобы вернуть, насколько мне удастся бедным людям их деньги? Я расцеловала ее и побежала догонять отца. Результат нашего разговора был таков. Если никто не будет против, Марта и Джем обвенчаются как можно скорее, и все они будут жить в нынешнем доме мисмети Мэтти, так как большую часть платы за него покроет сумма, которую кренфордские дамы предложили выплачивать ежегодно, а те деньги, которые мисмети Мэтти будет платить Марте за квартиру, та сможет тратить на нее же. Распродажу имущества отец сначала не одобрил. Он сказал, что за старую фамильную мебель, как ее не оберегали и не лелеяли, удастся выручить очень мало, что эти крохи будут лишь каплей в море долгов городского и сельского банка. Но когда я объяснила, насколько успокоит чуткую совесть мисс Мэтти сознание, что она сделала все, что могла, он сдался. После того, как я рассказала ему о случае с пятифунтовой банкнотой, и он выбронил меня за то, что я не сумела помешать мисс Мэтти. Затем я упомянула о том, как мне пришло в голову, что она могла бы увеличить свой скудный доход, продавая чай, и, к моему удивлению, сама я был совсем от нее отказалась, мой отец ухватился за эту мысль со всей энергией опытного коммерсанта. По-моему, он начал считать цыплят задолго до осени, так как немедленно прикинул, что в Кренфорде она сможет получить прибыли от этой торговли до 20 фунтов в год. Маленькую столовую внизу, можно переделать в лавку без каких-либо стеснительных ее атрибутов. При лавкам будет служить стол. Одно окно останется как есть, а другое заменит стеклянная дверь. Эта блестящая идея, видимо, подняла меня в его глазах. Мне оставалось только надеяться, что оба мы не упадем в глазах мисс Мэтти. Но она выслушала меня терпеливо и была довольна всем, что мы предложили. «Она знает, — сказала она, — что мы стараемся сделать для нее все как можно лучше, и она только надеется, только ставит единственным условием, что она по мере сил будет уплачивать то, что может считаться ее долгом. Ради своего отца, который пользовался в Крэнфорде таким уважением. Мы с отцом договорились упоминать о банке как можно реже, а если удастся, то и вовсе о нем не упоминать». Некоторые наши планы, видимо, привели ее в недоумение, но утром она достаточно долго наблюдала, как мне доставалось за недостаток сообразительности, а потому не осмелилась задавать слишком много вопросов. Так что все сошло хорошо, и она только выразила надежду, что из-за нее никто излишне не поторопится связать себя брачными узами. Когда мы заговорили о том, что ей следует торговать чаем, это, как я заметила, ее сильно смутило но не из-за связанной с этим утраты аристократического статуса, а лишь потому, что она опасалась не справиться со своими новыми обязанностями, и робко предпочла бы некоторые лишения деятельности, для которой не годилась. Однако, заметив, что мой отец не намерен отступать, она со вздохом обещала попробовать, а если у нее ничего не получится, то ведь ей можно будет оставить это занятие». Хорошо хоть, что мужчины как будто никогда не покупают чаю, а особенный страх ей внушали именно мужчины. Они говорят так резко и так громко, и так быстро считают, сколько с них следует и какую сдачу они должны получить. Вот если бы ей было можно только продавать конфеты детям, им она, наверное, сумела бы угодить».